Расставание Несколько часов они провели в гостях у старого Юхана. В обед их накормили ухой и блинами со свежим золотистым медом. Так впервые после большого перерыва они снова ели за столом «по обычаю бледнолицах как сказал Рольц. Дела Рольца теперь тоже были окончательно улажены и даже удачнее, чем можно было надеяться. Твердый уговор о пастушестве до осени и жалование на 10 крон больше, чем в Рабаранна. К тому же разрешили по воскресеньям загонять скотину на огороженный участок пастбища. Так что и свободное воскресенье сверх всего. И хозяин тут, казалось, сделан из несколько иного теста, чем в Рабаранна. Похлопал по плечу и повел приятный разговор. Как ему накажется на самом деле, будет видно. Ян и Анц, Решили вскоре окончить свои странствия. Когда жара к вечеру спадет, они пустятся в путь. Завтра они еще обязательно сходят к холму, где было старинное городище, и к жертвенному камню тоже. Послезавтра, пожалуй, осмотрят знаменитые развалины замка, но затем уж сядут в поезд и домой. К вечеру на краю неба возникли угрожающие темные тучи. Многодневная засушливая жара завершилась яростными молниями и громо ливнем. «Вот нас вымочило бы!» сказал Рольц, глядя в окно на грозу. «Если бы мы сейчас были в лесу!» Гроза длилась недолго, но дождь перестал моросить еще не скоро. Гости и хозяин сидели в задней комнате и беседовали о том о осем. Вдруг взгляд Антса задержался в углу возле шкафа. Там стоял футляр со скрипкой. «Разве вы и на скрипке играете?» — невольно вырвался вопрос. «Иной раз по воскресеньям пробую помаленьку от скуки. Да какой из меня старика музыкант?» «Анц ведь учится играть на скрипке!» — вставил Ян. И теперь уже ничто не могло помочь. Старый Юхан положил футляр на стол, и вынул из него скрипку. «Пусть гость будет так любезен и сыграет что-нибудь». «Сыграть?» «Что?» Антс сунул скрипку под подбородок, настроил, сыграл домажорную гамму, чтобы освоиться с чужим инструментом. Ну, конечно, пальцы были непослушными, он ведь так давно не упражнялся. Но скрипка оказалась хорошей. «Ладно, он сыграет Ноктюрн Чайковского». Ноктюрн Чайковского был самой любимой пьесой Анца. Он разучил его самостоятельно и только после этого сыграл учителю. Учитель остался доволен, даже похвалил. Лишь во второй, быстрой части посоветовал дать более напевный тон. Анц начал. Он слегка нервничал, потому что хотел сыграть для этого славного старика так хорошо, как только мог. Ноктюрн Ночные чувства и мысли. Потрескивающий костер, темный лес вокруг, большая желтая луна, таинственные тучи. И какая-то странная тоска в груди, соднящая и одновременно приятная. Ночные настроения. Анс считал, что теперь он знает, какими они бывают. И, играя на актера Чайковского, он как бы рассказывал, о потрескивающем костре, большой желтой луне, и человеке, который сидит у этого костра, смотрит на луну и чувствует в груди странную тоску. Ян посмотрел на Анца. Вот он играет, этот парнишка, с которым они вместе участвовали ни в одном сражении. Яну вспомнилось, как Анц однажды играл на скрипке у него под окном, аккомпанируя пению маленьких собирателей старого железа. Это было так весело. Ян даже сейчас улыбнулся. Затем он подумал, что Анц — его лучший друг. И от этой мысли на душе у него стало тепло. Шоссе все в лужах, ласточки щебечут на телеграфных проводах. Небо впереди уже совсем прояснилось. Вечер приятно прохладный, воздух свежий. Хорошо шагать так вдвоем. На вершине одного из холмов Ян останавливается и смотрит назад. «Видишь? Там темная полоса. Это черный лес». «И гляди, дом старого Юхана еще виден», — подхватывает Анс. «Они стоят там недолго и затем снова продолжают свой путь».